Глава двадцать восьмая Минуло двадцать шесть дней, они пролетели как один. За этот период Норд прилагал все усилия, чтобы коснуться Солнца. Строил планы, что он сделает в следующий раз, с какой силой оттолкнется от земли, как высоко прыгнет. Но как бы он ни рассчитывал свои действия, его ждал крах. Ему постоянно не хватало драгоценного времени провисеть в воздухе и достигнуть горящего светила. Но с каждым падением огонь в душе не угасал. Он ждал солнечный день, называя его своей последней надеждой. «Нужно возвращаться в Андрос, Норд. Мы никогда не оставляли его так надолго. Надеюсь, ты понимаешь». Маркус тяжело выдохнул, ему было нелегко это говорить. «Прости меня, но твои попытки не дают никаких результатов. Ты только калечишься». «Я понимаю. Если ничего не выйдет, на рассвете мы вернемся домой». Сердце Норда больно сжалось. Он не хотел верить в те слова, которые говорил». «Хорошо, мы подготовим судно». «Давай, брат, верим в тебя», — кивнул ему Освальд. Норд зашагал к отвесу по дороге, уже ставший такой знакомый за столько времени. Собственный пульс раскалывал череп. С каждым шагом становилось все страшнее. Чем вызван этот страх, он не понимал. Он пытался его побороть, внушая себе, что все пройдет как надо, ведь сегодня необычный день, солнечный. На пути его поджидала Астра. Она была также взволнована. Сейчас все жители Ахавы по традиции сидели по домам, боясь солнца, а она сбежала, чтобы подбодрить его. Удачи! Хочу, чтобы у тебя все получилось, и ты обрел то, чего хочешь. Девушка нерешительно, но крепко обняла его. Спасибо, что рассказала и помогла. Это дорогого для меня стоит. Норт обнял ее в ответ. Когда девушка скромно отстранилась от него, он взял ее лицо в ладони, незаметно налившиеся светом, и поцеловал в щеку. Краем глаза заметил, как шрамы разгладились, рубцы сошли, обвисшее веко поднялось. Ее уже гладкие щеки порозовели. Она застенчиво тронула место поцелуя, не обнаруживая под пальцами привычную шершавую и сморщенную кожу. Пока Астра растерянно подбирала слова, он попрощался с ней и направился к горе. Скоро закат. Солнце, катясь к горизонту, действительно стало значительно ближе к Ахаве. Казалось лишь протяни руку и вот оно. Теперь на фоне гигантского красного круга высоченная гора выглядела тоненькой полоской, а норт на ее вершине и вовсе крохотной песчинкой. Марива дрожала от нагретых камней и рябила в глазах. «Наверное, сейчас было очень жарко, так горячо, что невозможно сделать вдох». Но парень этого совсем не чувствовал. «Еще чуть-чуть», – прошептал Норд, стоя неподвижно, словно боясь спугнуть алое солнце. Его зрачки внимательно следили за еле заметными передвижениями горящей звезды. Все мышцы напряглись, когда он сорвался с места. Каждый шаг при беге отзывался сумасшедшим стуком сердца, а земля не ощущалась под ногами. Ветер свистел в ушах, перед слезящимися глазами только одна картина. Одна цель. Пылающее солнце. Норт оттолкнулся от края вершины и, вытянув руку, полетел навстречу светилу. Под ладонью раскалялся обжигающий пыл, приятно щипающий кожу. Парень впервые за бесчисленные попытки увидел солнечные пятна. Буквально несколько миллиметров отделяли пальцы Норда от поверхности солнца, когда его тело, несмотря на все просьбы и мольбы продержаться в воздухе еще секунду, безжалостно сорвалось вниз. Он пролетел сквозь облако и осознал, что не приземлился обратно на каменную вершину, что падает с высоты параллельно горе прямиком в зеленое пятно, в джунгли. Ему на мгновение это стало так безразлично, так неважно. Его падение было не сравнить с тем, что творилось в этот момент в душе. Канули в пропасть целые города, построенные из кирпичей веры и надежды. Клубы и удушающие пыли покрыли мертвые руины. Невидимые кандалы обвились вокруг шеи и стали сжиматься. Рука бессознательно ухватилась за каменный выступ. Кожа на ней содралась, щека тоже больно обтерлась об острые камни. Норд засунул скользящие ноги в небольшие расщелины. Вторую руку обвил свисшейся лианой. Он не стал больше подниматься обратно на вершину. Так и провисел посередине коры, провожая огромный диск солнца, закатывающийся за горизонт. Закат необычайно быстро сменился на черноту ночи. «Прости меня, Эйден, я не смог».